12 двенадцатая. Высота побежала к Малахите, а затем вернулась и сказала, что та готова встретиться с ними в королевской гостиной. Нефрита, Елея и Саладонна уже ждали там вместе с Соникса и ее королевами-дочерьми. Также в гостиную пришли старшие воины, лоза и несколько других арборов, которые представляли касты наставников, учителей, охотников и солдат. Все они приняли земной облик, но королевы остались в крылатом. Утес сел на подушку рядом с очагом, прямо посреди комнаты, и пропустил мимо ушей все намеки на то, что ему стоит пересесть на место поскромнее. Лун примостился рядом с утесом, а Нефрита и елея дипломатично расположились между арборами и сторонниками ониксы. Затем одна из дочерей ониксы сказала: Разве гостям не стоит уйти? Она окинула Нефриту и Елею придирчивым и немного подозрительным взглядом. Затем она кивком указала на Луна. «И молодому одинокому консорту здесь уж точно не место». Воины Ониксы согласно зароптали. Сама Оникса лениво свернула свой хвост и не удостоила дочь ответом. Лун негромко зашипел, уходить он не собирался. Нефрита улыбнулась, показав кончики клыков. «Он не одинок. Можешь сама почуять метку». Королева-дочь резко ответила. «Твои притязания на него очень сомнительны». Нефрита склонила голову набок. «Не для меня». В коридоре послышался шелест крыльев, и в проеме внезапно показалась Малахита. Когда она вошла в зал, все замолкли. Усевшись, королева произнесла. "Пратец". расскажи что ты видел саладонна подалась вперед и быстро вставила малахита прежде чем мы начнем лазе лучше уйти наставница недоуменно уставилась на нее мне почему видимо кроме нее полукровок в зале не было лун посмотрел на других арборов и увидел что все они гораздо старше Даже если среди них и были выжившие из восточной колонии, то родились они явно до нападения сквернов. Малахита, не колеблясь, сказала. «Мы все объясним позже», — ее голос чуть смягчился. «А пока ступай, лоза». Ничего не понимая, лоза посмотрела на других арборов. Те встревожились, но возражать не стали. Наставница поднялась на ноги и вышла из зала. Малахита жестом велела утесу продолжать. Он начал. Этим утром я облетел равниной, что находятся по ту сторону плато с земным городом, и почуял сильный запах сквернов, который доносился с юго-востока. Тогда я скрылся в облаках и полетел на запах, навстречу ветру. И вскоре я увидел... Утес помедлил, подбирая слова... У Луна по коже побежали мурашки. «Нескольких больших кетелей, которые кое-что несли». «Мешки?» — спросила Малахита. Большие кетели умели выделять вязкую жидкость и раздувать из нее мешки, в которых они могли перенести целый рой дакти. Дакти были самыми маленькими, скверными и летали медленно, так что стаи, чтобы путешествовать быстрее, переносили их в мешках. Выглядели они отвратительно, но для сквернов это было обычным делом. Однако утес, похоже, увидел нечто необычное. Пратец сказал: Нет, один мешок огромный, больше всех кетелей вместе взятых, настолько большой, что в нем поместится несколько сотен дакти, если не больше. Он покачал головой. Тот летучий остров, где мы ночевали. Так вот, в мешок поместится не один такой, и еще место останется. Лун недоверчиво уставился на него. Как? Что? Он с трудом сдержался, чтобы ничего не сказать. В зале повисла тишина, все замерли и внимательно слушали. Утес продолжал. Они несли его в сетки, похожей на те, что держат воздушные пузыри в земном городе. почти похожий утес раздраженно зарычал и все воины вздрогнули трудно описать одна арбора встала подошла к утесу и села рядом с ним пролистав стопку бумаг до пустой страницы она начала быстро рисовать угольной палочкой вот так нет сверху и больше через несколько секунд утес постучал пальцем по бумаге вот да «Именно так!» Арбора развернула лист и подняла его, чтобы остальные могли разглядеть рисунок. Все подались вперед, а те, кто сидел сзади, встали, чтобы посмотреть. Они увидели набросок мешка, над которым для масштаба были нарисованы крошечные летучие твари, большие кеттели. Пухлый мешок висел под ними в сетке, больше похожий на паутину. Наконец, все расселись по местам, и Арбора опустила рисунок. Лун взглянул на Нефриту. Вид у нее был мрачный. «Но...» — Саладонна с сомнением посмотрела на Малахиту. «Что же внутри мешка? Дакти и владыки?» Утес угрюмо кивнул. «Целая туча, Дакти и владык. Готов поспорить». Малахита спросила утеса. «Скверны тебя не почуяли?» «Я не стал там задерживаться», — ответил пратец. «Не знаю, куда они полетят, сюда или к земным обитателям». Затем он прибавил. «Наверное, и сюда, и к ним». Оникса подала голос. «Мы готовы к нападению», — она скосила глаза на Малахиту и с усмешкой прибавила. «В последние сорок циклов мы только к нему и готовились», — Малахита изрекла. «Мы уничтожим Сквернов», — говорила она так, словно думала о чем-то другом, однако сомнений в ее голосе не было. Воины напряглись, арборы согласно зарычали. Похоже, все раксура этого двора единодушно желали убивать Сквернов. Даже Лун ощутил прилив гнева. и у него в груди заклокотал рык. Оникса сказала Малахите. «Мне не хочется признавать, что ты все это время была права, но, похоже, предсказания лозы начинают обретать смысл». Один из арборов, старик с сидеющей шевелюрой и кожей, заметил. «Скверны наверняка собираются напасть на все пределы. За сотни циклов, что растет наше исполинское древо, Они никогда прежде не приходили в эти земли. «У меня есть предложение», — подала голос Нефрита, задумчиво стуча когтями по полированному полу. Малахита ничего не ответила, лишь посмотрела на нее в упор. Оникса недовольно представила их друг другу. «Малахита из Апаловой ночи. Нефрита из тумана Индиго, прилетевшие сюда, чтобы вымолить у нас консорта». На последних словах шипы нефриты дрогнули. Малахита произнесла. «Итак?» «Скверны близко, и твоя колония в опасности. Позволь моему консорту вернуться со мной в туман Индиго, где ему ничто не будет угрожать. Защитить его — твоя обязанность». Лун уставился на нее. «Так вот что ты придумала». Нефрита на него не посмотрела. Лун зашипел. Он не хотел бежать от сквернов. Он понимал, что спорить об этом сейчас не стоит, но не мог сдержаться. «Мы об этом не договаривались». Нефрита стиснула зубы, но продолжала не обращать на него внимания. Она сказала Малахите, «А еще Туман Индиго станет вашим союзником». Оникса хлестнула хвостом. «Изумрудные сумерки говорили, что от союза с твоим двором мало проку», — заметила она. «И консорты не товар, чтобы торговаться ими». «Хорошо, что хоть кто-то так считает», — Лун негромко зарычал. Шипы нефрита задрожали, словно она боролась с сильными чувствами. «Если они не товар...» — резко бросила она, — то вам не стоит отнимать их у королев и увозить чужой двор по чьей-то прихоти. Соладонна разгневалась и сделала вдох, чтобы ответить, но Малахита перебила ее. По прихоти. Эти два слова были сказаны с такой ледяной яростью, что у Луны перехватило дыхание. Шипы нефриты рефлекторно встопорщились. Она медленно произнесла. Возможно, ты считаешь свои причины весомыми, но мне и моему двору они показались жестоким капризом. Шипы-малахиты встали дыбом. Лун подавил инстинктивное желание броситься к выходу. Саладонна нахмурилась, другие королевы-дочери вздрогнули, а оникса рефлекторно зашипела, после чего смущенно опустила шипы. Арборы взволнованно подались назад. Лишь утес не дрогнул. Нефрита не подняла шипы, но и не отступила. Малахита сказала, «Ты забрала его себе, хотя знала, что он принадлежит другому двору». Нефрита возразила, «Я думала, что его двор уничтожен». Лун не мог поверить, что они снова принялись это обсуждать. Ему-то казалось, что он уже все объяснил Малахите. «Я думал, мы согласились с тем, что я сам виноват». «Мы не соглашались», — Малахита не отводила взгляд от Нефриты. «Ты не имела права присваивать себе последнего консорта моего рода. Ты знала, что он вовсе не дикий одиночка, и наверняка понимала, насколько он ценен. Пусть ты его и не принуждала, но он ничего не знал о своем народе. Он не понимал, на что соглашается». Лун собрался было возразить, но утёс сжал его запястье, прося помолчать. Если бы отец ударил его или сказал бы заткнуться, Луна бы это не остановила. Но такой сдержанный жест и настороженное выражение лица утёса заставили его промолчать. А ещё он вспомнил ночь во вращающемся городе, когда Нефрита сказала, что у него не может быть плохой родословной. Нефрита с шипением выдохнула. «Я не... Скажи! Разве я не права?» Голос Малахита был словно сделан из железа. «Разве он понимал, что не просто продает себя в обмен на крышу над головой и близость?» Я объяснила, на что он соглашается. «И ты думала, что он все понял?» Молчание затянулось. Затем Нефрита ответила... «Нет». Лун пожалел, что не выскочил из зала, когда была такая возможность. Ему хотелось спросить, «Что я не понял?» А затем он увидел лицо елей. Та сидела за нефритой, закусив губу, и смотрела на руки, сцепленные у нее на коленях. Вид у воительницы был очень виноватый. Нефрита с трудом сохранила твердость в голосе и сдержалась, чтобы не начать оправдываться. Она возразила. «Но я искренне верила, что его двор уничтожен. Причин думать иначе у меня не было». Малахита не унималась. «Ты знала, что вы вернетесь в пределы, где другой двор поймет, из какого он рода». Ты знала, что мы наверняка захотим вернуть его, а тебе были нужны союзники. Поэтому ты забрала его себе. Нефрита оскалилась. Я забрала его себе, потому что хотела, чтобы он стал моим консортом. Тогда почему вы до сих пор не завели выводок? Шипы Нефриты задрожали. Она стиснула зубы, ее голубые губы почти побелели. Она не ответила. Саладонна негромко произнесла. «Сейчас не время спорить об этом. Сначала нужно разобраться со скверными». Нефрите она сказала. «Если ты не собираешься нам помогать, то забирай своих воинов и возвращайся к своему двору». Нефрита встала. Елея вздрогнула и подняла голову, выпучив глаза. Нефрита заявила. «Я никуда не улечу без моего консорта. Мы еще вернемся к этому разговору». И она неторопливым шагом покинула зал. Елея, вскочив на ноги, последовала за ней. Несколько долгих, мучительных секунд никто не шевелился и ничего не говорил. Лун начал подниматься и почувствовал, как сводит мышцы у него в ногах. однако он смог встать, не пошатнувшись, и вышел. Никто даже не попытался его окликнуть. Он свернул в проход, который вел к чертогу консортов, а потом остановился на пересечении коридоров, один из которых уходил к центральному колодцу. Лун поглубже вдохнул свежий влажный воздух, сквозивший на перекрестке. Раздалось шлепа босых ног по деревянному полу, к нему бежала лоза. Она резко остановилась, отчего браслеты и бусины в ее волосах тревожно зазвенели. «Лун, почему меня попросили уйти?» Она все равно рано или поздно все узнает. Голос не слушался Луна, и ему пришлось откашляться. «Скверны как-то выяснили, что в этом дворе живут полукровки. Мы думаем, что они слышат ваши мысли». Лоза в ужасе отпрянула. «Нет, это невозможно! Я же наставница, я бы почувствовала!» «Не знаю, кому-то придется с этим разобраться». Лоза внимательно посмотрела на него и неуверенно спросила. «А ты в порядке?» «Да». Он повернулся и зашагал к покоям консортов. Лоза не пошла за ним. На этот раз в Чертоги не ошивались арборы, чему Лун был только рад. Он пересек зал и поднялся в свою опочивальню. Там он сел на шкуру рядом с чашей очага, поближе к теплым камням. Через какое-то время в опочивальню вошел утёс. Он сел рядом с Луном, но не заговорил, а стал лишь пристально смотреть на него. Лун решил, что нужно что-то сказать. Я никогда себя не обманывал и всегда знал, зачем я нужен туману Индиго. Ты рискнул, дал мне шанс, и в целом все вышло неплохо. Но я не хотел, чтобы это озвучивали вслух. Утес низко зарычал, встал и вышел. Луна торопела, посмотрел ему вслед. Ничего не понимаю, — подумал он. Он вдруг почувствовал, что у него пересохло горло, и выпил чай, который кто-то оставил у очага. Тот был холодным и горьким, и Луну захотелось прополоскать от него рот. Он пошел в умывальню и попил холодной воды, которая текла из канала в стене. Ему сразу же стало лучше. Тогда Лун встал под струю и стоял под ней, пока у него не прояснилось в голове. Выйдя из бассейна, он снял мокрую одежду и переоделся в запасную, которая лежала в его мешке. Та показалась ему чище, чем была раньше, и Лун заподозрил, что арборы побывали и здесь. Вернувшись в опочивальню, он услышал на лестнице негромкие шаги. Лун замер, и его сердце ёкнуло в предвкушении. Но в дверях показалась Гнедая. Она впервые пришла одна, без свиты молодых арборов. Лун был ей не рад. Если с Пушинкой он сразу почувствовал некое родство, то гнедай казалась ему чужой, и к тому же всюду совала свой нос. Он сказал, «Если у тебя нет новостей о сквернах, то я не хочу сейчас ни с кем говорить». Однако она спросила, «Ты помнишь меня? Помнишь, как мы жили в старой колонии?» «Нет, я никого оттуда не помню». Ее лицо осталось бесстрастным, но Луну показалось, что он ее обидел. Он прибавил. Когда Пушинка рассказывала, что тогда произошло, мне показалось, будто я что-то вспомнил. Но потом наваждение прошло. Она поджала губы, затем обошла очаг и присела, чтобы собрать грязные чашки. Лун почувствовал себя виноватым и спросил. «Ты обо мне заботилась?» Она нахмурилась, разглядывая чашку. «Нет, я занималась птенцами, но за королевским выводком ухаживали пушинка, лепесток и выверт. Сколько же арборов потеряли в тот день своих детей? У тебя кто-то погиб?» Она отвела взгляд. Теперь на ее лице были написаны гнев и горечь. «Все!» За дверью раздались негромкие шорохи, словно кто-то пытался предупредить о своем приближении. Через мгновение в зал вошел пожилой воин. Судя по виду, он чувствовал себя неловко и явно пришел сюда не драться. Воин кивнул гнедой, затем повернулся к луну и сказал. «Умбра просит тебя прийти во второй чертог консортов. Он хочет с тобой поговорить». Лун бы отказался, но ему стало настолько неуютно в обществе гнедой, что захотелось поскорее сбежать. Он поднялся на ноги и ответил «Пойдем». Второй чертог консортов был больше. Он состоял из нескольких связанных между собой залов, от которых к вели коридоры. В верхней части залов располагались балконы, увитые ползучими лианами. По стенам поднималась волнистая резьба, которая символизировала ветер, а на потолке парили рельефные окрыленные. Воин повел Луна через зал мимо молодых консортов, которые с любопытством глазели на них. Они поднялись по изогнутой лестнице и вышли на небольшую укромную площадку, выступавшую из середины стены. Оттуда было видно весь зал». А из окна, которое вело в центральный колодец, открывался вид на водопад. На полу лежали подушки и коврики из дорогой материи. Там Луна ждал Умбра в земном облике. Он был одет в темный халат, расшитый затейливыми узорами. Лун сел напротив него. Еще один молодой консорт тут же принес им чай и блюдо с хлебными лепешками, нарезанным мясом и фруктами. Умбра заговорил. «Мне рассказали о том, что произошло на Совете. Прошло столько циклов, но малахи-то все еще в ярости из-за нападения сквернов». Лун быстро отпил чаю, чтобы дать себе время придумать такой ответ, за который его не вышвырнут из чертога. Он лишь сказал «Я заметил». Однако старшего консорта он не одурачил. Ты, кажется, не понимаешь, насколько важен для нее. Ты — дитя ее последнего выводка, единственный выживший, не считая Саладонны. С тех пор, как Малахита вернулась с Востока, она так и не приняла другого консорта. Она меня не знает. Умбро улыбнулся. Она носила тебя под сердцем. Больше ей ничего не нужно знать. На это у Луны не было ответа. Умбра задумчиво смотрел на него. «Оникса хочет, чтобы я кое-что у тебя спросил. Не желаешь ли ты стать консортом королевы из нашего рода? Ее зовут Коралла. У нее есть сестра, воительница по имени Шафрана, которую послали за тобой на корабль земных обитателей. Когда ты вышвырнул ее за борт, Коралла очень тобой заинтересовалась». «Никого я никуда не швырял. Если бы он вышвырнул шафрану за борт, то воительница еще долго не смогла бы сплетничать со своей сестрой». «Как скажешь». Умбра дал понять, что не станет спорить об этом. Королла решила, что примет тебя, если ты попросишь, и посмотрит сквозь пальцы на то, что тебя уже пометила другая королева. Ваши родословные близки, но...» Не настолько, чтобы запретить такой союз. Лун внимательно посмотрел на Умбру. Тот, похоже, сам был не в восторге от предложения, которое только что озвучил. «А ты что думаешь?» «Что она слишком юна и глупа для тебя», — прямо сказал Умбра. «Она будет видеть в тебе добычу, которую нелегко заполучить. Ты будешь видеть в ней врага». Ничем хорошим это не закончится. Звучало и правда невесело. Лун ответил, тогда я отказываюсь. Я передам Мониксе. Умбра налил еще чаю. Похоже, на этом тема была исчерпана. Лун произнес. Я думал, меня отдадут королеве при другом дворе, чтобы заключить какой-нибудь союз. У опаловой ночи и так союзников хоть отбавляй. «А Малахите хотелось бы оставить тебя при дворе». «Только мне здесь, кажется, не рады». Лун многозначительно посмотрел на молодых консортов, которые собрались у очага внизу. Те, что глазели оттуда на Луну и Умбру, смущенно отвели глаза. Умбра проследил за направлением его взгляда, после чего с шутливыми нотками в голосе сказал. «Им уже объяснили, насколько ты дорог Малахите». Теперь тебя вряд ли будут сторониться, как незваного гостя. Затем он прибавил. То, что коралла тебе не подходит, не значит, что среди наших королев-дочерей не найдется той, что будет тебе подстать. До этой секунды Луна не подозревал, что пытается что-то для себя решить. Может и так, но я уже занят. И он подумал. Вот и решил. Не так уж это оказалось и сложно. Когда Лун оставил Умбру, он пошел ко главному входу в колонию. Вечерние сумерки принесли с собой прохладу, голубое небо начало темнеть, и на нем загорелись первые звезды. По обе стороны большого прохода сияли светильники, а на борту летучего корабля им отвечали своим мерцанием лампы. В приемном зале все еще толклись воины, но никто не попытался остановить Луна, когда он вышел наружу. Лун перевоплотился и постарался одним длинным прыжком забраться на корабль. Он врезался в борт сильнее, чем ожидал, и древесина задрожала под ним. Дежурившие матросы испуганно вскочили, но, едва Лун встал на палубу и принял земной облик, они успокоились. Один поднял руку в приветствии и крикнул по-альтански. «Остальные внизу!» Лун помахал ему в ответ, пошел к люку и спустился по лестнице. Он все пытался придумать, что скажет Нефрити, и оказался не готов, когда она выскочила из дверей, едва он вступил в коридор. Она замерла от удивления. «Ой, я думал, это кто-то из воинов, из посыльных!» «Нет, это я». Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. В дверном проеме, откуда вышла нефрита, показался Делин. Приподняв брови, он попятился и захлопнул дверь. Лун услышал, как другие раксура спросили его, кто там, а старик яростно шикнул, чтобы они замолчали. Шипы нефриты дрогнули от волнения, и она повернулась в сторону коридора. — Можем поговорить там. Она провела его к большой каюте. Судя по разбросанным пожиткам и наваленным по углам одеялам, здесь во время путешествия спали Раксура. Нефрита вытащила сложенное одеяло, чтобы Луну было на что сесть, затем взяла еще одно для себя. Едва они устроились, она сказала. «Прости, все прошло совсем не так, как я ожидала». И я явно переоценила моё умение вести переговоры с другими дворами. Лун покачал головой. Это не важно. Нет, важно. Нефрита помедлила. Я не хочу, чтобы ты думал, будто... Лун, я не лгала, Малахите. Я предложила тебе стать моим консортом, потому что ты мне понравился. А не потому, что у меня не было выбора, и не потому, что я рассчитывала на союз в будущем. «Но выбора-то и правда не было», — напомнил ей Лун. «Арборы не хотели уходить из старой колонии, пока ты не нашла себе консорта. Поэтому-то утёс и полетел на поиски». «Когда напали скверны, это стало неважно. Если после всех несчастий кто-нибудь из арборов стал бы требовать, чтобы мы остались, жемчужина с радостью бы их там бросила». Лун сомневался, что жемчужина или тем более нефрита пошли бы на это. «Хорошо. Я оказался первым консортом в твоей жизни, который не был твоим родичем. Ну и что? Это не важно». Когда она собралась возразить, Лун прибавил. "Все хорошо». «Нет, нехорошо», — она оскалилась. «Если б я только могла тебе доказать, я бы это сделала». Лун потер глаза. Выводок стал бы хорошим доказательством, но нефрита явно была не готова признать, что он не мог дать ей птенцов. «Тебе ничего не нужно доказывать». «Я могу тебя украсть». Лун хотел было сказать, что это уже не смешно, но, увидев выражение на ее лице, промолчал. В последний раз, когда он видел нефриту такой, ему пришлось уговаривать ее не убивать тишину, сестру Бури. Он произнес. «Ты не можешь украсть меня у малахиты». Она без тени сомнения ответила. «Могу». Луну хотелось бы на это посмотреть, но времени у них не было. Он твердо сказал. «Скверные вот-вот нападут на пределы». Если попытаешься меня украсть, то я сделаю все, чтобы ты больше никогда не смогла спать спокойно. Нефрита прищурилась. — У меня будут помощники. — Кто? Воины? — Лун презрительно фыркнул. — Смешно. В груди Нефрита заклокотал рык, и несколько секунд она смотрела ему в глаза. Затем ее плечи и шипы обреченно поникли, и она отвела взгляд. «Ладно. Что ты тогда хочешь сделать?» «Спасибо, что наконец-то спросила». Вот только вопрос был непростой, ведь Лун сам не знал, что нужно делать. «Я не могу улететь отсюда, пока эта стая сквернов жива. Я могу предложить помощь в битве с ними, в обмен на тебя». Нефрита подперла рукой подбородок, и выражение ее лица стало язвительным. Уже представляю, что скажет твоя родня. Кажется, больше меня твоя мать ненавидит только тех сквернов, которые напали на ее двор. Лун бы возразил, но Нефрита, похоже, была права. По ней трудно сказать. Да нет, не трудно. Она кисло поморщилась. Утес на меня злится. Точно на тебя. «Может, он просто злится?» «Нет, именно на меня», — с мрачной уверенностью ответила Нефрита. «Он считает, что я с самого начала этой истории все делаю неправильно. Мне казалось, я знаю, как должны поступать королевы, но выходит, что это далеко не так». Лун снова вспомнил, что Нефрита молода, возможно, даже младше него. Он с трудом определял возраст других раксура. ведь их зрелость не всегда зависела от количества прожитых циклов. Впрочем, с земными обитателями дело обстояло так же. «Я думаю, ты многое знаешь. Просто...» — он потер лоб, чувствуя приближение головной боли. День выдался длинным и очень напряженным. «Сейчас тебе нужны другие знания. Кстати, а где утес?» надулся и куда то ушел она беспокойно смотрела на луна ты сегодня ел или снова голодаешь не голодаю я раздраженно буркнул он я почти весь день летел и устал да но нефрита замолкла взяв луна за руку она потянула его за собой и все же пойдем найдем тебе что нибудь она повела его по коридору в кают компанию и распахнула дверь Делин, Звон, Елея, Флора, Корень и Песня сидели за столом. Они замолкли, едва Нефрита и Лун появились на пороге. На столе стояли блюда, а на одной тарелке лежала кучка костей. Похоже, они ели свежеубитую тушку. Хорошо, что Делина, в отличие от многих других земных обитателей, ничуть не пугала то, как раксуры едят сырое мясо. Однако Луна затошнила, едва он увидел кости. Его желудок больно свело, причем явно не от голода. «Молодец. Ты, правда, себя довел. Тебе снова дурно», — подумал он. Только Лун не понимал, как это случилось, ведь он совсем недавно утром ел вместе с Солодонной, Утесом и Воинами. Все встревоженно смотрели на него, и звон спросил. «Все хорошо?» «Да». Лун сел рядом с ним и поднял ближайшую чашку, чтобы посмотреть, что в ней. Елея передала ему графин с водой. «Мы говорили о земном городе, обсуждали, что можно сделать», — Делин сказал. «Я все думаю об этих авентарцах, которые отказываются видеть опасность. Быть может, мне стоит поговорить с ними?» Лун спросил. «Думаешь, они не поверили нам, но поверят другому земному обитателю?» «Возможно. Кроме того, когда ты рассказывал о них, мне не показалось, что они вам не поверили». Делин пожал плечами. «Быть может, они просто не захотели показывать слабость». «Может быть». Хотя Луну не понравились авентарцы, ему все же хотелось, чтобы они были готовы к приходу сквернов. «Если полетим туда, не рассказывай им, как работает твой летучий корабль». Делин приподнял брови. «Думаешь, они попытаются украсть наш двигатель?» «Нет, наверное», — Лун потер висок. Его голову сковал обруч боли. «Мне просто кажется, что доверять им не стоит». «Лун, ты в порядке?» Голос звона прозвучал неожиданно резко. «Выглядишь не очень хорошо». «Он прав, Лун», — нефрита коснулась его лица. «Ты посерел?» «Нет, я просто устал», — выговорил Лун и подумал. «А еще ослаб, и мне душно, и... кажется, меня тошнит». «Все произошло, как в прошлый раз. На Луну накатила темная волна, ему стало дурно, закружилась голова, а в следующую секунду он растянулся на полу. Елея придерживала его голову, а нефрита склонилась над ним. Резким от волнения голосом она спросила. «Звон, что с ним? Что это за болезнь?» Звон приложил ухо к груди Луна. «Легкие чисты». Затем он положил руку ему на живот, но Лун рефлекторно зарычал, отпихнул воина и лишь затем понял, насколько ему больно. «Лун, посмотри на меня!» — Рявкнул Звон. Лун моргнул и сосредоточил взгляд на нем. Звон внимательно его рассмотрел, затем положил руку ему на шею. «Он весь закоченел!» «Ему уже было плохо», — вспомнила Нефрита. «Когда прилетел утес...» Делин сказал. «Еще минуту назад с ним было все в порядке. Звон. Разве болезни действуют на Раксура так быстро?» «Нет. Если это болезнь, то очень серьезная». «Что значит «если»?» — спросила Флора. «Ты только посмотри на него». «Он мог съесть отраву». Делин твердо взял Луна за подбородок, чтобы тот смотрел только на него. «Нужно, чтобы тебя вырвало, понимаешь?» «Отраву?» — недоверчиво переспросила Елея. «Да где бы он ее нашел?» «Откуда-то из глубины комнаты донесся голос корня?» «Я и не знал, что мы можем отравиться. Разве что ядом для сквернов». «Это не яд для сквернов!» — нетерпеливо ответила ему песня. «Я понимаю, просто говорю, что...» — Нефрита рявкнула. «Все заткнулись, кроме Делина и Звона!» «Принесите ведро!» — крикнул кому-то Делин. «Если он отравился, то это поможет. Если он болен, то хуже не будет». «Он прав!» — Звон схватил Луна за руку и рывком поднял с пола. К ним подбежал островитянин и поставил перед Луном ведро, сплетенное из камышей. Лун решил послушаться Делина и звона, однако ему хотелось справиться с этим без посторонней помощи. Он стряхнул в себя руки воина, отогнал рыком остальных и схватил ведро. Ему пришлось надавить пальцами на язык, но все получилось. Он закашлялся, давясь содержимым своего желудка, и понял, что Делин не ошибся. Его тошнило чем-то очень горьким и жгучим. Когда он выдавил из себя все, что смог, то повалился на бок. Нефрита поймала его и осторожно уложила на пол. Лун свернулся калачиком и прижался щекой к холодному полу. Лучше ему не стало. Звон и Делин оба схватили ведро и понюхали содержимое. Звон помотал головой, а Делин недоуменно нахмурился. «Принесите воды!» — крикнул кто-то. «Нет, не воды!» — сказал звон. «Нужно что-то густое!» «Принесите бутылку акры!» — приказал Деллин одному из матросов, маячивших поблизости. Другим он объяснил. «Это молоко, которое добывает из растения. Оно нейтрализует кислотные вещества». «Ты думаешь, это...» — звон замешкался. «Я не знаю альтанского слова. Что-то вроде змеиного яда?» «Возможно». Прибежал островитянин с легкой керамической бутылкой — Нефрита помогла Луну сесть и поднесла бутыль к его губам, а Делин наказал. «Выпей чуть-чуть». Лун осторожно попробовал жидкость. Она оказалась сладковатой на вкус, похожей на молоко. Он вспомнил, что целебный отвар лозы, который ему помог, был таким же густым, поэтому Лун сделал несколько глотков. Поначалу ему казалось, что все сейчас же выйдет наружу, но затем спазмы прошли. Нефрита сказала. «Нам нужен наставник. Елея, лети в колонию и...» «Нет». Голос Луна звучал хрипло и слабо. Он понимал, что ему полегчало ненадолго и хотел выяснить, кто его отравил. «Мне нужно вернуться в колонию, в мою опочивальню».